Собираются там и настраженно ждут, гадая, какую угрозу может таить неизвестный. Внизу были кроны старых деревьев. Алекс мог бы поклясться, что никогда таких не видел. И острые камни повсюду. Племя чего? Карликов? Йети? Ни в кино, ни по фотографиям Алекс не помнил никого похожего на существ, которые стояли там и смотрели на него. Самые высокие — пять футов и три-четыре дюйма, остальные ниже, может, женщины? Из-за того, что они такие волосатые, сложно разобрать, кто какого пола. Жёсткие светлые волосы на плечах, бороды, зеленые глаза. В руках появились дубинки, камни, некоторые острые, как ножи. Видение потускнело и исчезло. и Алекс уставился на прилично одетого Бена. А тот смотрел на вращающиеся двери и думал, что он вернется в Лондон и будет искать Риту. В конце концов, в сейфе у него лежат деньги. Но Джонстон... Из-за мысли о Джонстоне на его лице снова появился испуганный оскал. Бен понял, что Джонстон его обманул. одурачил и бросил тут беспомощного среди людей, издающих непонятные звуки. Алекс снова повернулся к женщине у стойки которая уже ждала, что он спросит про Бена. Они привыкли к таким вопросам. У них родились собственные представления о Бене. Одна говорила, что он лежал в больнице для душевнобольных, что он богат. Его отправили сюда с надзирателем. Другая говорила, что он, без сомнения, борец-тяжеловес. Третья утверждала, что в лаборатории поставили неудачный эксперимент и что у нее от этого типа бегут мурашки по коже. Все покровительствовали Бену, давали советы на английском, уделяли ему время, заходили в его комнату, чтобы проверить, есть ли у него ваза для фруктов, или помогали найти что-нибудь. Один раз это был паспорт. Бен все утро испуганно думал, что потерял его. Бену казалось, что этот документ — единственное, благодаря чему он не становится пустым местом. Без паспорта кто поверит, что он Бен Ловот, шотландец, киноактер 35 лет? Сейчас за улыбающимися, участливыми лицами служащих скрывалось намерение защитить Бена от этого режиссера. Они-то знали, что Бен беспомощен и беспокоились, что его могут использовать в сомнительных или даже жестоких целях. Когда Алекс спросил, кто это, одна сказала: "Он из Лондона", другая: "Отдыхает тут", но была и третья, которая не верила, что Бен актер, и который не понравился Алекс. Она сказала: "Он снимается в кино". Алекс приказал «Забудьте про билет на самолет, я останусь еще ненадолго». Он подошел к Бену, сел рядом и представился. Бен продолжал скалиться, метал туда-сюда испуганные взгляды, но потом дружелюбные глаза Алекса напомнили ему о Ричарде и даже о старушке, и уже сменился улыбкой. Алекс отвел Бена пообедать, потом в кафе. Так прошел день. За ним еще один, неделя. И все это время Алекс мысленно вынашивал этот образ. Или видение с карликами, или кем там они были. Думал о том, что снимет Бена в кино. Но у него не было сценария. И более того, денег тоже. Идеи для сценария появлялись и исчезали. Каждая на какое-то время завладевала его воображением. Алекс был одержим этими существами. Кто? Что? Это не животные, потому что Бен вел обычную жизнь.